Глава 51. Что делал Куглен? Ничто не может порадовать воина больше, чем сработавший план и враг, которого этот план застал врасплох. Так что Куглен был очень доволен. Он сидел вместе с восемью своими воинами в развалинах дома в гавани. Он не знал, почему дом разрушен, и не испытывал ни малейшего любопытства. Он вообще мало интересовался тем, что происходило вокруг. Если только события не затрагивали настоящее, ведь Куглин жил в нем, именно в настоящем он чувствовал себя в безопасности. Он существовал по законам клинка, а для таких людей только настоящее давало гарантии, ведь будущего могло попросту не существовать, как оно исчезло для бедного Берхофа. Прошлое являлось местом, наполненным горем и утраченными друзьями. В воздухе чувствовался легкий привкус огня. И почерневший от пламени каменной кладки. Может быть, здесь произошло какое-то серьезное несчастье, которое все еще несло в себе неудачу, как если бы жители Слейтхьюма теперь старались избегать развалин, тем лучше для Куглина и его людей. Перед ними находилась городская площадь. Большая часть народа сосредоточилась вокруг гигантской баллисты. Между ней и Куглином возвышались баррикады, а за ними сидели и лежали женщины и мужчины которые их охраняли. Совсем не морская стража, подумал он. Это были дети палубы, которые хотя бы умели о себе позаботиться, а также гражданские, те явно не понимали, как следует обращаться с собственным оружием. Впрочем, они оставались жителями острова островов, и потому каждому из них в разное время приходилось браться за оружие. Обе группы держались отдельно. Куглина это не удивило. Он прекрасно знал, что дети палубы думают о тех, кто не ходил по сланцу корабля. Его самого довольно долго презирали, пока не стали считать своим, сам до конца не сознавая, почему теперь он смотрел на вооруженных гражданских как на болванов, не способных отличить клюв корабля от кормы. Те воины, что находились за детьми палубы и гражданскими, волновали его гораздо больше. Всего десять человек, а также их командир одетый как избранник. Морская стража, которая держалась особняком, очевидно, они считали себя выше детей палубы в той же степени, как те относились к морской страже свысока. Так уж устроена ста островах. Баллиста Джоран узнал, что она носит название Крыло рит», была самой большой из всех, что ему довелось встречать. Четыре мощных опоры сходились в шарнире и оси которые позволяли огромному рычагу подниматься выше главной мачты костяного корабля, чтобы метать горящие снаряды далеко в море. Он уже видел такое оружие прежде и знал о множестве способов временно вывести его из строя: перерезать веревки, сломать лебедку, каким-то образом отсоединить рычаг от шарнира. Но ну, а если ничего из этого осуществить не удастся, голубцы из Слейтхьюма предельно упростили задачу установив бочки со солёной старухи вокруг основания баллисты под навесом из высушенного джеона. Если все пойдет, как он рассчитывал, он сможет порадовать Миас, предоставив ей работающую баллисту, и хотя не мог объяснить, почему это имело для него такое значение, Куглин получал удовольствие, когда ему удавалось доставить радость супруге корабля. Поэтому он до самого конца будет стараться захватить гигантское оружие. Тем не менее, Куглин прекрасно понимал, что еще важнее хотя бы на время вывести баллисту из строя, ведь в противном случае супруга корабля попросту не сможет войти в гавань. Куглин совершил немало ужасного, причинял вред множеству людей, но у него всегда имелся повод, во всяком случае, он так считал. Однако несчастные души, заточенные в трюме сокровищ Девы, его преследовали. Он не находил ни одной причины которая позволяла бы так с ними поступить, ни одной, с которой он мог бы согласиться. Убить кого-то за то, что он вел себя с тобой неправильно, или просто заставил страдать, если обида того стоила. Это имело смысл, но такая машина смерти и ужаса. Нет, с таким он не собирался мириться, как и его супруга корабля. Вот почему Куглин твердо решил сделать то, что от него зависело, чтобы все исправить. Его люди думали так же. Варен, Поран, Ламба, Чил и новый заместитель Лосик. Он уже давно служил с Куглиным и был последним, кто пришел с ним от Мулвана Кахани и криминальной организации в Бернс-Кюме. Расса и Бер, две женщины, но он всегда думал о них как о мужчинах, ведь в морскую стражу женщины идут редко. Куглин с гордостью оглядел своих людей и понял, что сильно изменился с тех пор. Как впервые поднялся на борт черного корабля, теперь он никогда не попадется на трюк с дырявыми костями. Шум. Он повернулся, вытащил костяной нож, который носил на бедре, приготовившись заставить замолчать навсегда всякого, кто попытается неожиданно на них напасть. Каждый мускул напряжен. Затем он расслабился, узнав Чیف, одну из детей палубы. Фарис говорит, что осталось не больше часа. А у меня ушла четверть, чтобы до вас добраться. Так что скажи, вы готовы?" "Хм", -м -м, сказал Куглин. "Ветиф выбрала не самый правильный тон. Мы готовы. Ты можешь остаться с нами и поучаствовать, если хочешь." "Это вряд ли морская стража", заявила Чиф. "Я полагаю, у меня гораздо больше шансов в башне, чем выступить против всех здесь". Она указала на солдат вокруг гигантской катапульты. "Если вы хорошо сделаете свою работу, Вмешался Лосик. Большинства из них здесь не будет. Ну, сказала Дитя Дитяпалабы, сделав шаг к выходу. Будем надеяться, что каждый из нас справится со своей работой, да? Теперь им оставалось только ждать, и время омывало их, как море омывает скалы, хотя время в большой степени не заслуживает доверия и безжалостнее, чем море. Куглин смотрел, как его люди устраиваются возле него, ведь до настоящего момента оставалась возможность Если ты хочешь верить во что-то такое, говори себе, что дело не дойдет до сражения, но теперь оно стало неизбежным, и этот момент наступит в самом ближайшем будущем, когда начнется ужасная красная пахота войны. Они знали, каждый из них много раз проливал кровь, что большинство серьезно рискует. Их положение было тяжелым, и вероятность мощной вражеской контратаки велика. Если хранитель палубы и те, кто с ним в башне добьются успеха, они смогут там забаррикадироваться. Но если Куглин и его люди успешно проведут свою операцию, у них не будет подобной возможности. Им придется спрятаться и надеяться, что Миас появится вовремя, чтобы их спасти от местных жителей. Куглин принял ситуацию и ждал, напряжённый и прямой. Варин и Поран очистили участок земли и играли в кости. Ламбо сидел двумя руками сжимая рукоять курного, направив остриё в землю. Мрачный взгляд устремлен в пустоту. Казалось, чил спал. Раса и Бер тихо о чем то беседовали. Лосик что-то вырезал на кости. Они ждали, время медленно утекало, оставляя пересохшие рты, пустые животы у женщин и мужчин, чьи умения и силы скоро подвергнутся серьезному испытанию. Женщины и мужчины, которые хорошо знали что если они не окажутся более умелыми, сильными и удачливыми, то им предстоит скорая встреча со старухой. Началось, негромко сказал Лосик. Впрочем, в этом не было необходимости. На площадь примчалась женщина и закричала, что башня атакована. В ответ почти все женщины и мужчины схватились за оружие и побежали в сторону башни. Конечно, часть не сдвинулась с места. Старуха не так сильно любила команду дитя Приливов, Морская стража со своим командиром продолжал оставаться в укрытии. Лосик собрался сделать первый шаг, но Куглин схватил его за руку. "Подождите", сказал он. "Если хотя бы один из тех, кто бежит сейчас к башне, оглянется и увидит нас, они вернутся, и мы проиграем до того, как начнем. Так что будем ждать". Лосик кивнул. Между тем Куглин считал секунды, как делает супруга корабля, когда стоит на корме. И сбрасывает камень на веревке, чтобы измерить скорость дитя приливов. Досчитав до 32, Куглен решил, что прошло достаточно времени, частично из-за того, что улицы в городе были весьма извилистыми, и бежавшие к башне мужчины и женщины уже скрылись из вида. Ну а кроме того, дальше он считать не умел. "Я не из тех, кто умеет произносить речи", сказал он и пожалел, что не слушал более внимательно, когда говорила супруга корабля. Но давайте отомстим за тим и дырявые кости!» На этот раз никто не стал кричать в ответ. Однако на лицах появились хищные улыбки, и Куглин понял, они услышали то, что им понравилось. Они легко пересекли площадь и прошли через частокол, за которым раньше находилась толпа детей палубы и вооруженных гражданских. Они проделали это быстро, держа у бедра, а маленькие щиты возле груди. И защитники катапульты, небольшая группа, лишь немного превосходившая числом отряд Куглина, попросту не могла поверить в то, что они увидели вооруженных людей, бегущих в их сторону. Но они являлись морской стражей и быстро пришли в себя. Их командир прокричал короткий приказ, и они образовали не слишком надежную линию обороны, ощетинившись копьями. Но тут что-то вспыхнуло внутри у Куглина. Такова была его суть, поэтому он оказался здесь. Вот почему его ценила супруга корабля. Он знал, что таково его предназначение. Куглен видел, как кричит командир морской стражи, когда они бежали вперед. Вся шеренга замахнулась и метнула копья. "Щиты!" крикнул Куглен, и щиты взметнулись вверх, отражая копья, которые бессильно вонзились в землю, и они побежали дальше, за исключением Куглина. Он не побежал, и он не знал причины, он не боялся, Все, что угодно, только не страх. Он никогда не знал, что такое страх. Но он испытывал боль в животе, словно кто-то сильно его ударил и продолжал бить. Он смотрел, как его отряд врезался в шеренгу морской стражи, Курновы поднимались и опускались, видел, как враг вступил в схватку, а он оказался на коленях, что совсем не входило в его планы. У него не было подобных намерений. Он собирался убить командира вражеской морской стражи. Он видел, как тот наносит удары своим корновым. Почему он стоит на коленях? Куглин посмотрел вниз. О, подумал он, потому что теперь боль стала иметь смысл. Копье у него в животе. Он видел, как умер Лосик. Его убил командир морской стражи. Видел, как его люди проигрывают, и их начинают теснить назад, но они продолжали сражаться, стараясь удерживать противника. Сбоку от схватки в костяной баррикаде, окружавшей баллисту, имелась дыра, а сквозь нее Куглин видел бочки со сляной старухи. Копье у него в животе. В нем была проблема. Он сжал руками древко и собрался его вытащить, но в последний момент увидел другое копье, лежавшее рядом, и жуткие зазубренные на лезвие. Нет никаких шансов от него избавиться, поэтому он надавил на него, чтобы оно прошло насквозь. Боль была ужасной, однако его крик заглушил шум схватки, и в конце концов копье вышло с другой стороны, а он оказался на земле. С него градом катился пот. Дыра звала Куглина к себе, но ноги отказывались слушаться. Однако у него всегда были сильные руки, и он пополз вперед. Женщины и мужчины умирали «Вперед!» Он ощутил вкус крови во рту. «Вперед!» Обжигающий запах слюны старухи наполнил ноздри. «Вперед!» Только вперед!» Он полз через жидкую грязь и слюну старухи, вытекшие из бочек. Тени вокруг сгущались. Вот, он уже на месте. Куглен перекатился, приподнялся так, что оказался среди бочек, одной рукой вытащил кремень и кресало. У входа в хижину появился мужчина. Куглин держал в руках кремени крисала. Мужчина поднял руку, приготовившись бросить копье. "Стой", сказал Куглен. Мужчина остановился. "Ты их командир", сказал незнакомец. Куглин кивнул. "Мои люди", сказал Куглен, чувствуя, как во рту собирается кровь. "Они все мертвы?" Мужчина кивнул в ответ. "Но они убили всех моих людей. Они хорошо сражались". Моя морская стража хороша, сказал Куглин. Как и моя, офицер слегка присел, готовясь к броску. Ты думаешь, что успеешь высечь искру до того, как я тебя убью? В вопросе не было угрозы, лишь любопытство. В любом случае, ответил Куглин. Я выпью за тебя у костяного костра старухи. А я за тебя, ответил командир морской стражи. Куглин коротко от ему. И провел кремнем по кресалу, его противник метнул копье. Куглин почувствовал, как острио входит в грудь, но многочисленные искры изменили цвет в воздухе, наполненном парами с старухи, и он успел подумать, что вспыхнувшее пламя оказалось невероятно красивым. Стоявшему на вершине башни Джорану Твайнеру больше не пришлось беспокоиться о том, как подать сигнал своей супруге корабля. Огромный баллисты у него за спиной большие, не существовало. Ее поглотило зеленое пламя, увенчанное черным плюмажем. Джорран не сомневался, что его увидит даже в Бернсхюме. Оно поднималось высоко над горизонтом.